Глава двадцать вторая. Амины, аминокислоты, белки. Вот мы с вами, дорогие слушатели, и дошли до последней главы. Осталось вспомнить совсем немного, совсем чуть-чуть. Что такое амины, аминокислоты и белки? Аминами называют производные аммиака НННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН В зависимости от степени замещенности, то есть от количества углеводородных групп, амины подразделяют на первичные (R одинарная связь N H2), вторичные (R одинарная связь N H одинарная связь R) и третичные (R3N). CH3 одинарная связь CH2 одинарная связь CH2 одинарная связь NH2 первичный амин. пропиламин CH3 одинарная связь CH2 одинарная связь NH одинарная связь CH3 вторичный амин метилэтиламин CH3 одинарная связь N одинарная связь CH3 одинарная связь от N вниз CH3 третичный амин триметиламин Названия аминов образуют от названий соответствующих углеводородов прибавлением окончания амин. Если к атому азота присоединены различные углеводородные заместители, то за основу названия принимают названия самой длинной углеродной цепи, непосредственно связанной с атомом азота. Более короткие углеводородные группы Перечисляются перед названием в алфавитном порядке совместно с обозначением N как N-замещенные производные первичных аминов. Примеры смотрите в приложении PDF. А вот для ароматического первичного амина официально принято его тривиальное название анилин, которое многим из слушателей может быть знакомо, поскольку анилин применяется в производстве красителей. которые так и называются анилиновыми взрывчатых веществ, ряда лекарственных средств, а также для производства полиуретанов, используемых в качестве заменителей резины. Структуру анилина, фениламина, смотрите в приложении PDF. Также названия аминов могут быть образованы по радикалам. Примеры смотрите в приложении PDF. Тем, кто не занимается химией профессионально, Нет смысла глубоко вникать в тонкости названий органических соединений. Достаточно будет общего представления. Первые из ряда аминов, низшие амины, метиламины CH3NH2, диметиламин CH3 в скобках 2NH, триметиламин CH3 в скобках 3N и этиламин C2H5NH2. При обычных условиях представляют собой газы. Далее, с увеличением числа атомов углерода в молекуле амины становятся жидкостями, а начиная с десяти атомов углерода твердыми кристаллическими веществами. Растворимость аминов в воде убывает по мере увеличения числа атомов углерода в молекуле, а также с возрастанием числа радикалов, связанных с азотом. Низшие амины имеют запах, напоминающий запах аммиака, а высшие амины запаха не имеют. Амины химически активны. Их химические свойства напоминают свойства аммиака, с одной только разницей: в отличие от аммиака амины горят, они легко окисляются кислородом воздуха. Четыре СН три НН два плюс девять О два стрелка 4CO2 стрелка вверх плюс 10H2O плюс 2N2 стрелка вверх. В химической промышленности амины используются в синтезе различных органических веществ. Не надо путать амины с аминокислотами, что нередко происходит из-за схожести названий. Аминокислотами называются органические соединения, в молекулах которых одновременно присутствуют аминогруппы. и карбоксильной группы. Общая формула имеет аминокислот РННН2 в скобках СООН. Аминокислоты можно рассматривать как карбоновые кислоты, в молекулах которых атом водорода в радикале замещен аминогруппой. В зависимости от количества функциональных групп различают кислые, например, аспаргиновая и глутаминовые кислоты. нейтральные, например, аланин, глицин, валин, и основные, например, лизин, аргинин, гистидин, аминокислоты. Схему смотрите в приложении PDF. В зависимости от способности синтезироваться в живых организмах аминокислоты подразделяют на заменимые, которые способны синтезироваться, и незаменимые, которые синтезироваться не способны. Для природных аминокислот широко используются тривиальные названия. Тривиальные названия некоторых аминокислот звездочкой отмечены незаменимые аминокислоты. Название глицин, формула CH2NH2 в скобках, одинарная связь C-O-OH. Аланин CH3, одинарная связь C-H, NH2 в скобках, одинарная связь C-O-OH. валин、звездочка. *CH3 в скобках 2CH одинарная связь CH NH2 в скобках одинарная связь COOH лейцин、звездочка. *CH3 в скобках 2CH одинарная связь CH2 одинарная связь CH NH2 в скобках одинарная связь COOH изолейцин、звездочка. *CH3 CH2 СН3 в скобках, СН, одинарная связь, СН, НН2 в скобках, одинарная связь, СООН. Аспаргиновая кислота, НООН, одинарная связь, СН2, одинарная связь, СН, НН2 в скобках, одинарная связь, СООН. Глутаминовая кислота, НООН, одинарная связь, СН2, СН2, одинарная связь, СН. В скобках, NH2OC, CH2, CH, NH2 в скобках, одинарная связь СООH. Аспаргин, NH2ОС, одинарная связь СНХ2, одинарная связь СННH2 в скобках, одинарная связь СООH. Глутамин, NH2ОС, одинарная связь СНХ2, СНХ2, одинарная связь СННХ2 в скобках, одинарная связь СООХ. Лизин, звездочка. NH2, одинарная связь CH2 в скобках 4, одинарная связь CH, NH2 в скобках, одинарная связь COOH. Аргинин, звездочка. NH2, одинарная связь C, вниз двойная связь NH, вправо от C одинарная связь NH, одинарная связь CH2 в скобках 3, одинарная связь CH Frank2 в скобках 3, Одинарная связь СООН. Цистеин звездочка. CH. Одинарная связь CH2. Одинарная связь CH. NH2. В скобках, одинарная связь COOH. Метеанин звездочка. H3CS. Одинарная связь CH2. CH2. Одинарная связь CHНH2. Одинарная связь СООН. Серин. HO одинарная связь CH2 одинарная связь CH NH2 в скобках одинарная связь COOH тиранин звездочка CH3 одинарная связь CHOH одинарная связь CH NH2 в скобках одинарная связь COOH филанин C6H5 одинарная связь CH2 одинарная связь CH NH2 в скобках одинарная связь СООШ, тиразин, триптофан со звёздочкой, гистидин, пролин. Смотрите в приложении PDF. По принятым правилам название аминокислот образуется из названий соответствующих кислот с прибавлением приставки амина и указанием места расположения амина группы по отношению к карбоксильной группе, нумерация углеродной цепи. начинается с атома углерода карбоксильной группы. Примеры смотрите в приложении PDF. Если в молекуле аминокислоты содержится две амина группы, то в ее названии используется приставка диамина, если три триамина и так далее. H два N одинарная связь CH два одинарная связь CH одинарная связь вниз NH два одинарная связь от CH-COOH, 2,3-диамидопропановая кислота. Наличие двух или трех карбоксильных групп отражается в названии окончанием диовая или триовая кислота. HOOC, одинарная связь CH2, одинарная связь CH, одинарная связь вниз NH2, одинарная связь от CH-COOH. Два амина бутадионовая кислота. В зависимости от взаимного расположения амина группы и карбоксильной группы аминокислоты подразделяют на альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон и омега аминокислоты. Примеры смотрите в приложении PDF. Вместо цифр атомы углерода обозначаются буквами греческого алфавита. Аминокислоты с функциональными группами, удаленными друг от друга на шесть и более атомов углерода, объединяют омега-аминокислоты. Так что весь греческий алфавит заучивать не приходится, достаточно шести приведенных букв. Аминокислоты проявляют как кислотные, так и основные свойства в зависимости от количества функциональных групп. Водные растворы аминокислот могут иметь различную pH среду кислую щелочную или нейтральную. Наиболее важным свойством аминокислот является их способность к поликонденсации, в результате которой образуются полипептиды, белки. Поликонденсацией называют процесс образования высоко молекулярных веществ из низкомолекулярных, проходящий с образованием побочных продуктов воды спиртов хлороводорода, аммиака и других. Образование побочных продуктов отличает поликонденсацию от полимеризации, при которой продуктом реакции бывают только полимеры. Итог у двух видов реакций один и тот же. Образование полимера, только вот методы разные. Аминокислоты сшиваются в белковые цепочки посредством своих разных функциональных групп. аминогрупп и карбоксильных групп. Для реакций поликонденсации наличие в молекулах исходных веществ не менее двух функциональных групп атомов является необходимым. Наличие как минимум двух функциональных групп дает молекулам исходного вещества возможность реагировать с двумя другими молекулами. Присоединений аминокислот в полипептидные цепи. Выделяется побочный продукт реакции вода. Примеры смотрите в приложении PDF. Связи СО-НН называются пептидными или амидными связями. Аминокислоты не горят. При нагревании они разлагаются с образованием аминов и углекислого газа. НН2, одинарная связь СН2, одинарная связь СН2, одинарная связь СООН стрелка НН2 одинарная связь СН2 одинарная связь СН3 плюс СО2 стрелка вверх функциональные группы некоторых аминокислот могут взаимодействовать друг с другом внутри одной молекулы замыкая углеродную цепь в кольцо внутримолекулярное взаимодействие эпсилон аминокапроновой кислоты приводит к образованию эпсилон Капролактама сырья для получения капрона. Примеры смотрите в приложении PDF. Все растительные и животные белки состоят из аминокислот. В настоящее время известно около 500 аминокислот. Примерно половина от этого количества встречается в природе в свободном виде, а другая половина является промежуточными продуктами обмена веществ у разных организмов. И всего лишь двадцать аминокислот участвует в образовании большинства известных науке белков. А вот счет белкам идет на тысячи. Такое многообразие белков обусловлено большим количеством аминокислот, точнее аминокислотных остатков в их молекулах. В состав большинства белков в среднем входит от трехсот до пятисот аминокислотных остатков в среднем. В природе существуют короткие белки, молекулы которых включают менее десяти аминокислотных остатков, и очень длинные, состоящие более чем из тысячи пятисот остатков. Белки представляют собой биологические полимеры, построенные из остатков альфа-аминокислот, соединенных между собой пептидными связями. Пептидная связь – это вид химической связи, возникающий в результате взаимодействия альфа-аминогруппы NH2 одной аминокислоты с альфа-карбоксильной группой COOH другой аминокислоты. Вещества, молекулы которых состоят из остатков аминокислот, соединенных в цепь пептидными связями, называются пептидами. Пептиды. образованные не более чем двадцатью аминокислотными остатками, называются олигопептидами, а при большем количестве остатков полипептидами. Белками, за редким исключением, называют полипептиды, содержащие более пятидесяти аминокислотных остатков. Белки имеют большую молекулярную массу. Так, например Молекулярная масса яичного альбумина, который в быту называют белком, составляет тридцать шесть тысяч. Молекулярная масса гемоглобина сто пятьдесят две тысячи, а молекулярная масса мышечного белка миозина пятьсот тысяч. Для сравнения молекулярная масса уксусной кислоты всего шестьдесят. Белки основа жизни. Белки универсальны. Они входят в состав всех живых организмов на планете. Белки участвуют во всех процессах жизнедеятельности клетки. По содержанию в клетке белки стоят на втором месте после воды. Они составляют примерно 50 процентов от сухого остатка клеточных веществ. Рисунок функций белков смотрите в приложении PDF. Функции белков строительная. Белки участвуют в образовании клеточных и внеклеточных структур. Они входят в состав клеточных мембран, сухожилий, коллаген, волос, кератин и так далее. Транспортные, например, гемоглобин присоединяет кислород и транспортирует его от легких ко всем тканям и органам, а от них в легкие переносит углекислый газ. В состав клеточных мембран входят белки. обеспечивающие избирательный перенос веществ и ионов белковые каналы каталитическое белки называемые ферментами катализируют ускоряют происходящие в клетках биохимические реакции двигательное сократительные белки актин и миозин обеспечивают сокращение мышц у многоклеточных животных регуляторное гормоны белковой природы принимают участие в регуляции процессов обмена веществ, например инсулин регулирует содержание глюкозы в крови и углеводный обмен в целом. защитное в ответ на проникновение в организм чужеродных белков или микроорганизмов антигенов образуются особые белки антитела способные их связывать. обезвреживать. Кроме того, фибрин, образующийся из белка фибриногена, способствует прекращению кровотечений. Сигнальное. В поверхностную мембрану клетки встроены молекулы белков рецепторы, способных изменять свою третичную структуру в ответ на действие факторов внешней среды. Запасающее. Чаще всего белки служат в качестве запаса. питательных веществ в структурах, связанных с размножением, в семенах многих растений, в яйцах животных. Кроме этого, белки способны связываться с некоторыми веществами, удерживая их в организме. Например, при распаде гемоглобина железо не выводится, а сохраняется, образуя комплекс с белком ферритином. Энергетическое При распаде одного грамма белка до конечных продуктов выделяется семнадцать и шесть килоджоулей. Сначала белки распадаются до аминокислот, а затем до конечных продуктов воды, углекислого газа и аммиака. Надо отметить, что в качестве источника энергии белки в организмах животных используются только после того, как будут израсходованы другие источники. углеводы и жиры. Белки, состоящие только из аминокислот, называют простыми. Если белки помимо аминокислот содержат еще и какой-то неаминокислотный компонент – металл, углевод, липид, нуклеиновую кислоту, то их называют сложными. Пример сложных белков – металлопротеины, в состав молекул которых входят также ионы одного или нескольких металлов. К металлопротеинам относятся трансферины – белки плазмы крови, которые осуществляют транспорт ионов железа и ферритин – белковый комплекс, выполняющий роль основного внутриклеточного хранилища железа у человека и теплокровных животных. Под занавес давайте ознакомимся с двумя важнейшими химическими свойствами белков. В кислом или щелочном растворе белки подвергаются гидролизу, распаду с участием воды, с образованием аминокислот. Примеры смотрите в приложении PDF. Для чего нужна вода, понятно. Если при соединении аминокислот в пептидную цепь выделяется вода, то разрыв цепи на отдельные аминокислоты будет происходить с поглощением воды. Для жизнедеятельности живых организмов крайне важным является буферное свойство белков, способность белков связывать как кислоты, так и основания с целью поддержания кислотно-щелочного баланса. Пример смотрите в приложении PDF. Клетки, образно говоря, неудобно держать белки в развернутой форме в виде полипептидной цепочки. Вдобавок выполнение белками ряда специфических функций зависит от пространственной конфигурации их молекул, поэтому полипептидные цепи подвергаются пространственной организации, укладки с приобретением определенной трехмерной структуры. Различают четыре уровня пространственной организации белков: первичная структура белка — полипептидная цепь. Смотрите в приложении PDF. Вторичная структура белка упорядоченное свертывание полипептидной цепи в спираль, которая имеет вид растянутой пружины. Ветки спирали укрепляются водородными связями, возникающими между карбоксильными группами CO и аминогруппами NH. Водородные связи слабее пептидных, но многократно повторяясь. Они придают спирали устойчивость и жесткость. Картинки вторичной, третичной и четвертичной структур белка смотрите в приложении PDF. Третичная структура белка представляет собой укладку полипептидных цепей в клубки, глобулы, возникающие в результате образования различных химических связей. Четвертичная структура характерна для сложных белков, молекулы которых образованы двумя и более глобулами. Найболее известным белком, имеющим четвертичную структуру, является белок крови гемоглобин, молекула которого образована четырьмя глобулами. Процесс утраты трехмерной конформации, присущей данной молекуле белка, называют денатурацией. Причиной денатурации является разрыв связей, стабилизирующих структуру белка. Сначала разрываются наиболее слабые связи, а при усилении дестабилизирующего фактора, например, при нагревании, более сильные. Сначала утрачивается четвертичная, затем третичная, а затем вторичная структуры. Изменение пространственной конфигурации приводит к изменению свойств белка и делает невозможным выполнение присущих ему биологических функций. Процесс восстановления структуры белка после денатурации называется ренатурацией. Денатурация может быть обратимой. Например, рецепторные белки клеточных мембран в ходе выполнения своих функций приёма сигналов из внешней среды И передачи команд в клетку изменяют свою структуру, а затем восстанавливают ее. Если же восстановление изначальной структуры белка невозможно, то денатурация называется необратимой. При варке куриного яйца в кипящей воде происходит необратимая денатурация белков, в результате чего они из жидкого состояния переходят в твердое. Послесловие. Все, кто дослушал эту аудиокнигу до конца, молодцы, однозначно. Те, кто после прослушивания этой книги захотел углубить свои знания по химии, молодцы вдвойне. Преобразование веществ увлекательнейшая тема, и вообще очень приятно знать, как и почему все происходит. А нередко это знание облегчает жизнь. Здесь пора ставить точку. точка